Глава шестая. «Цыгане» «Так весело, отчаянно шел к он, В последний час, в последний пляс пустился Макферсон». Старинная песня. Воспитание, полученное Квентином Дорвардом, не могло способствовать смягчению его сердца и развитию высоких нравственных чувств. Как и все в его семье, он считал охоту лучшим развлечением, а войну — единственным серьезным делом. Всем Дорвардам с детства внушали, что их первый долг — это стойко выносить несчастье и жестоко мстить врагам, феодалам, истребившим весь их род почти поголовно. Однако эта наследственная ненависть — смягчалось в Дорвардах их рыцарским благородством и чувством справедливости. Поэтому даже в деле мести, которую они считали правосудием, Дорварды отличались некоторой гуманностью и великодушием. Наставления старого монаха, которые Квентин выслушивал в дни своей болезни и несчастья, подействовали на юношу сильнее, чем можно было бы ожидать, будь он здоров и счастлив, и дали ему некоторое понятие об обязанностях человека — отношению к другим. Если же принять в расчет невежественность людей той эпохи, всеобщее преклонение перед военными подвигами и самое воспитание Дорварда, то окажется, что его представление о нравственном долге было значительно выше, чем у многих его современников. Свидание с дядей смутило и разочаровало его, а он так на него надеялся. В те времена, разумеется, не могло быть и речи о переписке, но часто случалось, что какой-нибудь пилигрим, странствующий купец или инвалид-воин приносил в Глен Хулакин вести о Людовике Лесли. И сколько раз, бывало, слушал маленький Дорвард рассказы о его удачах и несокрушимой храбрости. Воображение мальчика создало яркий образ этого далекого, смелого и славного дяди, чьи подвиги восхвалялись рассказчиками, и он представлял его себе одним из воспетых министрелями славных рыцарей, которые мечом и копьем добывали себе короны и завоевывали королевских дочерей. И вот теперь ему пришлось развенчать этого прославленного дядю и усомниться в его рыцарском достоинстве. Однако все еще полный глубокого почтения, внушенного ему с детства к родственникам и ко всем старшим, Ослепленный своим прежним чувством к дяде, к тому же молодой, неопытной и страстно преданной памяти горячо любимой матери, Дорвард не мог видеть в ее родном брате того, кем он был в действительности, то есть обыкновенного наемника, не хуже и не лучше большинства людей одной с ними профессии, наводнявших в то время Францию и составлявших одно из многих бедствий этой страны. Меченый не был жестоким от природы, Он привык относиться равнодушно к человеческой жизни и страданиям. Глубоко невежественный, алчный к добыче и неразборчивый в средствах, он в то же время был крайне расточителен, когда дело шло об удовлетворении его страстей. Привычка думать только о себе, заботиться только о своих личных нуждах и интересах, сделала его самым эгоистичным животным в мире. Он даже не в состоянии был как, может быть, уже заметил читатель, говорить о каком-нибудь предмете, чтобы сейчас же не свернуть на себя и не припутать к делу собственную персону. К этому надо еще прибавить, что узкий круг его обязанностей и удовольствий мало-помалу так сильно сузил круг его мыслей, надежд и желаний, что в нем почти угасла жажда славы и подвигов, одушевлявшая его с молоду. Короче говоря, Меченый был самый заурядный, невежественный, грубый, себелюбивый солдат, смелый и решительный в исполнении своего дела, но не признававший ничего больше, кроме разве формального выполнения церковных обрядов, которые иногда разнообразились веселыми попойками с отцом Бонифацием, первым его приятелем и духовником. «Не будь Лесли человеком ограниченным!» Он мог бы далеко пойти по службе, потому что король, знавший лично каждого стрелка своей шотландской гвардии, был вполне уверен в его отваге и преданности. Но, несмотря на некоторую долю природной хитрости и проницательности, благодаря которым меченый до тонкости изучил характер своего государя и ловко умел к нему подлаживаться, он был так недалек, что никак не мог рассчитывать на повышение. Людовик был всегда особенно ласков и милостив к Меченому, но тот по-прежнему оставался только простым рядовым среди стрелков шотландской гвардии. Хотя Квентин и не успел еще как следует оценить характер своего дяди, он все же был сильно и неприятно поражен равнодушием, с которым тот отнесся к гибели семьи своего зятя. Немало удивило его и то, что такому близкому родственнику, Не пришло даже в голову предложить ему денег, в которых он так сильно нуждался. Если б не великодушие дядюшки Пьера, он был бы вынужден обратиться за помощью к Лесли. Однако он был несправедлив к своему родственнику, принимая за жадность простой недостаток внимания с его стороны. Меченый не испытывал в ту минуту нужды в деньгах, и ему не пришло в голову, что в них может нуждаться Квентин иначе он, как добрый родственник, конечно, позаботился бы о своем оставшемся в живых племяннике, как позаботился о спасении душ умершей сестры и зятя. Но каковы бы ни были причины такой невнимательности, Дорварду от этого было не легче, и он не раз пожалел, что не поступил на службу к герцогу Бургундскому, прежде чем успел поссориться с его лесником. «Что бы со мной ни случилось там, — думал Дорвард, — Мне оставалось бы хоть утешение, что в случае нужды у меня есть верный друг, дядя. Теперь же, когда я его увидел, у меня нет и этого утешения. Какой-то купец, человек совсем мне чужой, отнесся ко мне с большим участием, чем родной брат моей матери, мой земляк и притом дворянин. Право, можно подумать, что этот удар, обезобразивший его лицо, выпустил из него всю благородную шотландскую кровь. Дорвард очень жалел, что ему не удалось расспросить своего родственника об этом таинственном дядюшке Пьере, но меченный засыпал его разными вопросами, а большой колокол святого Мартина так неожиданно прервал их разговор, что молодой человек не выбрал для этого удобной минуты. Тот старик с виду группы суров, а язык у него острый и злой, но он великодушен и щедр, — думал Дорвард. Такой человек... «Стоит черстого и равнодушного родственника? Лучше добрый чужой, чем свой, да чужой, как говорит наша шотландская пословица. Непременно его разыщу. Это будет нетрудно, если только он так богат, как говорит мой хозяин. По крайней мере, он посоветует мне, как быть. А если ему, как купцу, приходится странствовать по чужим краям, отчего бы мне и не поступить к нему? Уж кажется, у него на службе встретится не меньше приключений, чем на службе у короля Людовика». В то время как эти мысли пробегали в голове Квентина, какой-то тайный голос, который порой звучит в нашем сердце помимо нашей воли, нашептывал ему сладкую надежду, что, как знать, быть может и обитательница башенки, незнакомка с и шарфом, присоединится к ним в их интересных странствиях. В эту минуту Дорвард поравнялся с двумя прохожими, почтенной наружности, очевидно, зажиточными турскими горожанами, и, почтительно раскланившись с ними, вежливо спросил, как ему найти дом дядюшки Пьера. «Как? Что ты сказал? Чей дом, дружок?» — переспросил его один из незнакомцев. «Дядюшки Пьера, сударь, торговца шелком, который насадил вон ту рощу», — повторил Дорвард свой вопрос. — Рано же ты набрался нахальства, приятель! — строго заметил незнакомец, который был ближе к нему. — И плохо выбрал предмет для своих дурацких шуток, — еще строже добавил другой. — Турский синдик не привык к такому обращению заезжих бродяг. Квентин был до того удивлен, как такой простой и вежливый вопрос мог рассердить этих почтенных людей, что даже не обиделся на грубость их ответа и стоял молча, с изумлением, глядя вслед удаляющимся незнакомцам, которые прибавили шагу и шли, беспрестанно оглядываясь на него, точно старались как можно скорее уйти подальше. Немного погодя, Дорварду попались навстречу несколько крестьян-виноделов, и он обратился к ним с тем же вопросом. Они стали расспрашивать, какого дядюшку Пьера ему нужно — школьного учителя, церковного старосту или столяра назвали еще с полдюжины других пьеров, но ни один из них не походил по описанию на того, которого искал Дорвард. Это рассердило крестьян. Им показалось, что молодой человек подшучивает над ними, и они накинулись на него с бранью, грозя слов перейти к делу, но самый старший из них, пользовавшийся, по-видимому, некоторым влиянием у товарищей, остановил их».